Глава 7. Перестройка Шулейка похоронили утром. Могилу выкопали на вершине плоского холма, что наподобие острова выселся по центру промоины. Вместо гроба использовали пустой деревянный контейнер, а группа Переверзева приволокла красивую глыбу камня с самой природой обколотую под вид пирамидки обелиска. Камень был полупрозрачен и отсвечивал желтовато-золотистыми тонами. Саксин неумело, но очень старательно высек на нем зубилом простенькая Микола Шулейко 1956-1982. Истинной даты смерти не ведал никто. Траурная процессия по дуге обошла причину беды, гору падали и взошла на холм. Музыки не было. Но суровое молчание навевало куда большую печаль. Кузьмичёв аккуратно разложил красный флаг, выглаженный девчонками, и покрыл им гроб. Сержанты осторожно опустили его в идеально отрытую могилу, окоп на одного. В толпе вздыхали, послышался плач, глухо ударили по крышке комки земли, заширкали лопаты. Когда поднялся холмик, переверзнув со шматко и дюжим Женькой с игальём, накатили памятник. Скажи что-нибудь, пробормотала Алла. У Георгия что-то ёкнуло внутри, заговорило сама и на ты. Но момент, ах, какой поганый момент. Полковник сумрочно кивнул и выступил вперёд. Ты отдал свою жизнь за командира, сказал он. Ты прикрыл всех нас. Вечная тебе память. Сухо клацнули затворы, ударил в лиловое небо салют. Вот и всё, угрюмо подумал Кузьмичёв. Водан сожрал свою первую жертву. Да нет, не так всё просто. Водана накормили. Георгий сжал зубы и прибавил шагу. Трупы дырявых, или как их по-научному назвала Наташа Мальцева, псевдоцифалов, валялись десятками. Но живых не было видно ни одного. Время вышло, нечистая сила убралась с рассветом. Зато орнитозавры, кликачая свистя, дрались на куче битых гипоцетов, неуклюже подпрыгивая и взмахивая крыльями. Человека поднимет с лёгкостью. Переверзив, окликнул Георгий: "Мы следим, товарищ полковник". Понял его мысль старший сержант. До шагав до Балков, Натчгар круто развернулся и показал на балки, занесенные песком и глиной выше колес. «Лопаты в руки и откапываем!» Солдаты мигом вооружились саперными лопатками, лица гражданской наружности взяли в руки заступы. Кузьмичев нашел себе подборную, и работа пошла. Никто даже не спросил, зачем они орудуют шанцевым инструментом. Сказали, копать копают. Первым очистили балок инженерной группы. БМД вытянул его на жёсткой сцепке. К обеду все балки выкатили на ровное место, прицепили по два-по три за каждой из бронемашин и выстроили в ряд. К походу готовы. Поменяем Миколу, распорядился Георгий, и выезжаем. Первый пойдёт командирская, остальные за ней. "А куда?" спросил Раджабов. "На ту гору, Кузьмичёвке внул". "Это где вершина плоская?" уточнил Джафар. "Да", терпеливо сказал полковник. Только держись левого берега Радужного озера, там грунт посуше. Потом просекой между серыми болотами и белой горой, а горячие источники оставляешь слева. Всё ясно, раз улыбался Раджабов. "Люди!" прикричала Наташа и для убедительности постучала крышкой кастрюли по борту болка. По минутшюлейка решили его любимым борщом и тремя кукольными порциями водки. Собраться вместе было просто негде, и все разбрелись с сутками по своим балкам. Обтерев спецкостюм тряпочкой с бактерицидкой, Алла прошла на своё место и сняла шлем. "Когда мы наконец начнём без этих горшков ходить", пробурчала она. Наташа покачала головой. "Мы нашли пару опасных вирусов", сказала она. "Ханин пробует вакцину сделать, но не знаю". так ведь всю жизнь в скафандре не проходишь, фильтры скоро кончатся. «Попробуем дотянуть до зимы», — вздохнула Наташа. «Мы улетали осенью и прилетели в осень. На морозе походим, все ж вирусов поменьше будет, привыкнем, выработаем хоть какой-то иммунитет». «Ну, земля пухом нашему, Миколе». Не чокаясь, все выпили. После наваристого янтарно-багрового борща с хорошим куском мяса люди заленились. давала себя знать бессонная ночь Спать хочу, пробормотала Алла. Ложись, улыбнулся Кузьмичёв. Мне стыдно. Ложись, ложись. Панночка, довольно стеная, вытянулась на откидной койке. Минуты не прошло, как пальчики у неё на ногах стали подёргиваться, девушка кого-то догоняла во сне. Георгий сидел неподалёку и испытывал усладу примирения. Ведь не просто так Алла отменила ему меру наказания. Теперь главное опять все не испортить. Зря она ему тогда не врезала, может, скорее прочухался бы. Он слишком привык решать амурные проблемы от первого лица. «Ладно, там Хелена, Лейла, Лиен, но у Аллы есть и свое «я», и веление ее с хотениями тоже надо хоть иногда учитывать». И главное, попробуй-ка теперь оправдай свой солдатский эгоизм. И сегодня ты здесь, и завтра, может, хоть послезавтра отзовут. Кто, куда, знать бы. Надо же, вздохнула Наташа. На земле не навоевались, так и сюда войну занесли. Скажите, Гоша, можно вас так назвать? Вот вы воевали. Каково это вообще? Вот вы же были в Египте, да? Былки в Ноу Кузьмичёв. И в 67-м был, и в 70-м. Каково это? Ему не пришлось даже напрягать память. События тех лет встали перед ним, словно произошли вчера. «Наши ракеты стояли на горе близ местечка Фаид», — вспоминал Георгий. «На берегу Большого Горького озера. Это сразу за Суэцким каналом». Весь склон горы изрыт был воронками от «Нурсов» — «Нурс» — неуправляемый реактивный снаряд, и 500 фунтовых бомб. Пристрелялись. Снаружи было жарко, настоящее пекло, а в бетонном блиндаже стояла духота. Пустыня. Скорпионы с фалангами кусаются, а хамсин, самый проклятущий ветер на свете, дует 50 дней в году, забивая песком глаза и лёгкие, фильтры в дизеле и электронные схемы зырка. Капитан Кузьмичёв оттёр пот с лица. Сдохнуть можно Многие нещадно грызли блохи, но духом заунывно, как Муиддин, зуделу питанный египетский комар. Георгий сел, сунул ноги в разношенные шип-шипы и вылез из блиндажа, всё равно не отдохнёшь. Козьмич, собахуль хейр, подошёл Адель, чернущий араб-ракетчик. В КП капитан кивнул и надел каску. Такая тут была не уставная форма одежда, обувка, трусы и каска. с одерваным тентом майор лейтенант Кабенко. "С чего это, Хабир Юра?" приглушённо спросил Адель, показывая на лейтенанта такой смурной. "Жрать хочет, Хабир Юра", буркнул Кузьмичёв. И тут завыла сирена. Куда только девалась вялость, мигом все разбежались по местам. "Самолёты противника прямо по курсу!" закричал Кабенко. Георгий развернулся к востоку в дрожащем мареве ветхозаветных песков Синая. шли на бреющем три миража. Израильтяне, испробовав силу русских ракет, приспосабливались, выходили в атаку на предельной скорости, прижимаясь к земле, точно зная, что С-75 не берут низколетящие цели. Была у ракеты ещё одна непростреливаемая зона по вертикали. С-75 не задирались точно в зенит. И вот этой-то мёртвой воронкой евреи и пользовались, делали горку и входили в пике. Арабы, побросав, все дружно спасались. «Куда?» — заорал Георгий, преграждая дорогу Аделю. «Мы тут за вас кровь лей, а вы драпать!» «Аллаху Акбар!» — хрипел Адель. «Аллаху Акбар!» Сорвав каску, Кузьмичев с размаху влепил ею по худой арабской морде. Рев пикирующих миражей вознесся в запределье. С подвесок истребителей сорвались и протянулись к земле дымные векторы ракет. Загрохотали взрывы, перетряхивая пески. Металлические иглы из боеголовок высекали искры и пропахивали глубокие борозды в бетоне. В клубах дыма и пыли воспарили рваные куски металлических ангаров. Осколок бомбы срезал Аделю голову. Курчавая башка, вращаясь и брызгая кровью, ударила Кузьмичёва в спину. Капитан только сжался и прибавил ходу. От бомбивший первый Мираж уваливал прочь крутым разворотом. Сразу две шылки захлестали тяжкими очередями, есть подранили. Мираж вильнул, перекашиваясь на левое крыло, за ним потянулся чёрный хвост. Медленно снижаясь, истребитель со звездой Давида на консолях пропохал пески и взорвался, клубясь оранжевым и копотно-чёрным. В белёсом и жаренном небе раскрылся белый дуванчик парашюта, а с востока Заходили сразу двое. Георгий ворвался в кабину. Там жара, все в касках, трусах и с противогазами. Вижу цель, зарал Кабенко. Оператор нежно взял её на автоматическое сопровождение, оператор ручного сопровождения подслеживал. Психуя, оператор наведения стучал ногой по металлическому полу кабины. Светились зелёным экраны, звучали краткие доклады и тут же отдавались резкие команды. Натсадный вой истребителей действовал на нервы, холодок подавленного страха протекал по хребту, в пальцах бегали ледяные иголочки. "Пуск", миражи совершили противоракетный манёвр, спикировали с разворотом в сторону канала и включили форсаж. Тут-то их и достали 75-е, сначала одного, потом другого. Спаренный рёв оборвался двойным взрывом. Огненные шлейфы, клубясь и брызгая, уперлись в пески, и к дымным облакам добавилась туча пыли. «Вот таково оно и было», — договорил Кузьмичев. «Терпеть не могу скорпионов и тарантулов», — проворчала Наташа. «Кому что?» — хохотнул, переверзив и зажал рукой и рот. Но нет, Алла даже не шевельнулась. «И сколько ж это будет продолжаться?» — вздохнула Мальцева. Ефремов, по-моему, в часе БК заговорил Марк, доказывал, что цивилизация летающих звёзд не будет агрессивной. Он дескать, для того, чтобы звездолёта клепать, надо и высшую форму экономики иметь, и высшую форму общества, то бишь коммунизм. А разве можно коммунарам воевать? Ответ отрицательный. Товарищ капитан спросил его, переверзив с оведливостью: "А вы где?" Я туманность Андромеды тоже читал. Помните, куда там в Менмас собирался? На Эпсилон Тукана. Это рядом с нами, налево пройти и свернуть. Свернуть, криво усмехнулся Шматко. Хотели американцам в спину вдарить и свернули. Вот я интересуюсь, товарищ полковник, сказал Марк. А в Войне миров вы верите в межпланетную войну или там межзвёздную? «Что значит, верю ли?» – проворчал Кузьмичев. «Причем тут вера вообще? Тут политика. Разводим мы политику на Земле и ведем войны, то локальные, то мировые. В какую точку на карте нет, к ней везде горячо. А дорастем до астрополитики, начнем войны межзвездные». «Да чего в космосе делить?» – поразилась Наташа. «Как что? Планеты. Вот представь себе. Прилетели мы на далекую планету. Хорош мирок». И воздух, и вода. Только начали мы колонию устраивать, как прилетают братья по разуму и заявляют: "Мотайте дескать отсюда, мы её первыми нашли, и какие будут варианты?" "Ну, если они первые, не уверенно проговорила Мальцева, то можно и уйти". В том-то и дело, что нельзя, вздохнул Георгий. Уйти это значит показать слабость. Тогда братья по разуму могут вас со всех наших будущих колоний попросить. А потом и на землю явится, вступил Марк. Скажут, что нас тут не стояло. Вот именно, так что придётся защищать планету на хотку, не удастся удержать, отступим и попытаемся по-новому отвоевать. Не понимаю, сердито сказала Наташа. Ну, можно же поделить, планета же не маленькая. Можно, согласился Кузьмичёв. Только где поделено, там и границы проведены. И очень скоро начнутся пограничные конфликты, борьба за передел мир, тоже знаешь мало хорошего. — Господи! — вздохнула девушка. — Одна война на уме, вот уж правда от ума горя. — Но не всегда, — улыбнулся полковник, — не верю я, что сверхцивилизация будет воевать. Обычные, такие, как у нас, будут обязательно, потому что, имея силу, хочется и приложить ее. Или побороться с иной силой. а сверхцивилизация это могущество настоящее. Как у волшебников и или этих демиургов. Им-то война ни к чему. Планеты до да демиурги их запросто сотворят, надо будет поменяют светимость звезды или вообще новую зажгут. Но между человеком разумным и человеком всемогущим, ой-ой-ой, сколько лет. Мы до тех времён точно не доживём. Все помолчали. Ну ладно, вздохнул Кузьмичёв. Пора трогаться, а то потом не успеем вторую хотку сделать. Оставайся, Наташ, мы пока доедем, выспатся успеешь. Ага, я потом ночью не засну. Заснёшь, заснёшь, уверил её переверзив. Тебе надо отдохнуть, а то кто же нам такой вкусный борщ варить будет? Кто о чём? съязвила Наташа. А Шурик о своём желудке беспокоится. Похахатывая, десантники вышли. По машинам скомандовал Кузьмичёв. Командирская БМД ворча двигателем вывернула на осыпь и поднялась к лесу. По её следам выехали остальные. Переезд начался. На плосковерхой базовой горе нашлось подходящее местечко под высоченной скалой, как бы на приступе. Балки поставили в круг, и полковник повёл БМД обратно в промоину. Надо было захватить оставшиеся грузы, что лежали в бочках и ящиках, до да служебные балки. Горячего сжигалось уйма, но куда денешься? Вернулись они часам к 5. Затянули волокуши внутрь квадрата из балок, и Кузьмичёв с удивлением заметил что-то новенькое. На шестах была растянута маскировочная сеть, а под ней рядами стояли стулья и трибуна. На стульях сидел народ, а с трибуны толкал речь сам Луценко. "Товарищи", говорил он. "На нас возложена большая ответственность, и оказано большое доверие, и никто пока не отменял главной задачи создания напланетной базы для оказания превентивного удара по проклятым империалистам. Да, возникли трудности, но когда эти коммунисты отступали перед трудностями, «Вы что-то хотите сказать, товарищ Комсорг?» Комсорг подскочил с места и бойко заговорил. «Мы предлагаем назвать эту планету Леонидой в честь дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева, образовать Леонидянскую АССР и просить Совет Министров СССР и Политбюро ЦК КПСС включить ее в состав РСФСР. Запишите в протокол», — важно велел Луценко. Кузьмичев сбавил шаг. на него оглядывались, переверзжив со своими голубыми беретами, сидел в последнем ряду и откровенно развлекался. Углядев командира, он кивнул ему и подмигнул. "Это что ещё за малохудожественная самодеятельность?" ли него спросил Георгий, выходя к трибуне. "У вас что, комендант работы нет? Так я вам её найду". "Народ", внушительно сказал Луценко. "Проводит общее собрание. Это важно". Полковник взял со стола президиума, где восседали Лядов и председатель месткома Арнаутов, листок с повесткой дня. — Отчет о проделанной работе, — прочел он, усмехаясь. — Вы о какой работе толкуете, комендант? Когда это вы трудились? На земле дурью маялись, языком болтали, а теперь и здесь хотите говорильню развести, не выйдет. — А что вы имеете против докладчика, — напыжился Арнаутов. — Да. — Ничего, — хладнокровно сказал Кузьмичев. — Гнать его надо со всех постов. — Вы что делать-то умеете, Луценко? У вас же ни ума, ни фантазии, и руки из жопы растут. Кому вы здесь нужны? И что тут на вашей подтирке написано? План мероприятий. — Каких мероприятий? — возвысил он голос. — Всемерно увеличить, повысить эффективность, обеспечить рост? — Да. Нам дело нужно конкретное. Вам, руководство долбаное, не профсоюзные конференции разводить надо, а о зиме думать. Зима катит в глаза, вот что важно. А вы базу к зиме подготовили? Утеплили стены, балков, заготовили дрова? А печки ставить вы когда думаете? А припасы на зиму копить, а шубы шить, унты, шапки, штаны меховые? — Варежки вязать, свитера, шапочки, шарфики. Вы что вообще думаете? Ум, честь и совесть нашей эпохи. Почему я должен за вас все делать? Почему я должен людей кормить? — А им зачем? — крикнул с места Переверзев. — Они же весь эндзе загробастали и жрут тушенку втроем. Комендант, помполит и комсорг. «Клевета — Клевета! — заревел Луценко. «Ха — Ха-ха! — Переверзев встал и громыхнул грязной авоськой с пустыми консервными банками. А это что? Эй вы, проклятые расхитители социалистической собственности. Вот они, баночки. Их ваш халуй, извините, комсорк лично прикопал, видать, в благодарность за то, что кормушки допустили. Ах вы сволочи, закричала Алла. Это ж для больных. Люди подскокали с мест, и уже не ропот, рёв заметался под маскировочной сеткой, и слышались возгласы. Опять они жрать будут, а мы голодать? Я блокаду пережил, замерзал, хлеб сопилками ел. А эти, сождановым своим икрой обжирались и у тёплых печек грелись. Долой! Да сколько ж можно терпеть это издевательство! Гнать их к чёртовой матери! Раскулачить их к стенке! Кузьмичёв спокойно вынул пистолет из кобуры и выстрелил вверх. Мгновенно упала тишина. Обойдёмся без высшей меры, спокойно сказал он. Нас и так мало. Так это ж свинья, ничего не умеет, раздался голос с места. Верно, вы сказали. Званий не хватало толку, чего его зря кормить? Зря кормить мы никого не станем, громко сказал полковник и спрятал пистолет в кобуру. А насчёт неумения в армии бытует такая поговорка: не можешь научим, не хочешь заставим. Да даже и заставлять мы никого не станем. Пусть действует принцип социализма: не работающий да не ест. Вот поголодают денёк, сами прибегут на работу проситься. В толпе засмеялись, напряжение спадало. "Запишите в протокол", повернулся Кузьмичёв к секретарю, бледной дамочке в возрасте. "Назначаются выборы коменданта базы". "Себя не бось прочти", усмехнулся Лядов, дёргая лицом. Георгий глянул в злобный, ненавидящий глаз кипом Полита и покачал головой. — Я офицер, — сказал он, — и моя задача — оборонять базу от внешнего врага. — А надо будет, — полковник усмехнулся, — и от внутреннего защитим. Я предлагаю избрать комендантом Воронина Трофима Ивановича. Кто за, прошу поднять руки. Собравшиеся дружно вскинули руки. — Кто против? — Воздержался. — Воздержался. Против проголосовали 7 человек, воздержались трое, проблеяла секретарь. Большинством голосов избран Воронин Трофим Иванович. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают. Поздравляю, Трофим Иванович, хлебнулся Кузьмичёв растерянному профессору. Принимайте бразды правления. Да я слабо воспротивился Воронин. Думайте, я сумею. Сумеете, сказали в толпе. Чего там? — Ну, — профессор развел руками, — спасибо, конечно, за доверие, постараюсь оправдать. Георгий обернулся к экскоменданту, вцепившемуся в трибуны, и показал пальцами. — Мотай отсюда. — Прошу, Трофим Иванович, скажите свое веское слово. Воронин неуклюже занял место Луценко, прокашлялся и сказал. — Я вообще-то не оратор, я только лекции читать могу. — Он... Но тут полковник всё до меня сказал: "Пора, давно пора готовиться к зиме. Тут нам никто не поможет. Если сами не побеспокоимся, никто нас не прокормит и не обогреет до тёплых дней. Вот и займёмся этим прямо с утра. Тут за горой речка протекает, по ней деревья растут. Ну, они не совсем деревья, и кора у них не совсем кора, ну да ладно". Главное, что она уже не пульсирует, не накачивает воду, вся высохла и стала похожа на пенопласт или на пробку. Надо нам содрать ее пластинами и обложить балки. — И колеса надо с балков поснимать, — предложил сместер от джабов, — чтобы не потрескались на морозе. — Правильно, — обрадовался Воронин. — Поснимаем и спрячем до весны. Печки выложим, а трубы выведем по месту прозрачных колпаков, что на крышах. А свали деревьев, когда кору с ними попилим и порубим. Ну, а насчёт шкур и прочего, тут уж вы сами, товарищ полковник, я уж и не знаю, с кого тут шкуры снимать. В толпе засмеялись, а Наташа вскочила и закричала: "В лесу зверь такой водится, мы его подобрахи ей назвали. У него шерсть густючче густюча. Её и на стричь можно, нитки насучить и на спицах потом вязать, а можно и шубы шить или там мунты, только я не знаю как. Научимся, сказал Кузьмичёв. Куда мы денемся?